Глава вторая. Полиция теряется в догадках. Утром свежие номера газеты расхватывались прямо с боя. Мальчикам-газетчикам даже почти не приходилось выкрикивать главной сенсации номера — убийство госпожи Кун. Все уже знали о событии и покупали газеты только для того, чтобы лично убедиться в страшной правде. И в чаянии найти новых подробностей, которые могли быть упущены при устной передаче. Стоустая молва, как всегда, разнесла весть об убийстве по самым отдаленным закаулкам города, варьируя ее на всевозможные лады, приплетая к ней самые диковинные и небывалые подробности, соединяя ее с совершенно неожиданными именами. В морге, где лежал труп убитый,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 «Более для осмотра тела убитой не пропускать без особого разрешения полицей-президиума». Полиция энергично производила дознание. Выяснилось, что госпожа Кун вдова, не имевшая в городе никаких родных. Работала она в прачечной и в злополучный вечер задержалась в ней вследствие большого количества работы. По словам всех ее знавших,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 Одна из них, нанесенная в висок, была, по мнению врачей, смертельной. Остальные в области шейных позвонков и груди убийца наносил уже тогда, когда жертва потеряла сознание. Бессмысленная жестокость преступления заставляла предполагать, что убийца либо бежавший из больницы душевнобольной, либо внезапно помешавшийся. Но тщательный опрос... Всех находящихся в Дюссельдорфе и ближайших к нему городах лечебниц для умалишенных не подтвердил первого предположения. В течение последних месяцев ни в одной из запрошенных лечебниц не было зарегистрирован случаев побегов. Самые тщательные розыски в городе не дали никаких результатов. Было арестовано несколько подозрительных лиц,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 является ли он постоянным жителем города или просто случайно попал в Дюссельдорф. Но несомненным являлось одно, что он душевно больной, с явно выраженными садистическими наклонностями. Это подтверждало отсутствие мотивов преступления и его необычайная жестокость. На этом определении сущности преступника сходились все, имевшие отношение к следствию. Как это всегда бывает, всякая сенсация с течением времени теряет свою остроту. Наиболее характерным признаком такого последовательного снижения общественного интереса к тому или иному событию в первую очередь бывают газетные сообщения, набранные самым крупным шрифтом заголовки первых двух-трех дней, красующиеся на первой странице уступают место более мелким шрифтам, и понемногу заметки о сенсации, волновавшей умы и приводившей в содрогание населения, переезжают со страницы на страницу и кончаются пятью-шестью строками питита или Боргеса в отделе происшествий, не выходящих из рамок самой серой обыденности. Так, наверное, кончилось бы и дело об убийстве госпожи Кун.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 вместе с отчетом о собрании демобилизованных воинов, покушении и на самоубийство, и мелкими кражами. Но судьбе было угодно, чтобы убийство 3 февраля послужило только скромным началом еще более страшных событий, потрясших сравнительно тихий и скромный Дюссельдорф и превративший его в страшное место, о котором с содроганием целый год говорила вся Европа устами своих газет.